Глава 3. На следующий день, то есть воскресенье утром, Алиса возвратилась из полёта в Москву. И не одна. С ней был молодой человек по имени Ричард Темпест, знаменитый путешественник по времени, знающий 46 новых и древних языков, а также семь языков, которых ещё не изобрели. Может быть, другой, более разумный и рассудительный временщик не согласился бы, сломя голову, нестись в Иерусалим, чтобы расследовать события, случившиеся 900 лет назад. Но Ричард, расспросив Алису, согласился с мнением Гармазеки. «Допустим», — сказал он, запустив тонкие пальцы в пышные черные курчавые волосы, что на карточке изображена же ты А я склоняюсь к этой версии, что это значит это значит, что ты побывала в том времени. А как ты могла бы побывать в том средневековом времени? только с помощью машины-времени. А где машина-времени? Вот она. Летит со мной в моём чемодане в разобранном виде. На земле нет неизвестных нам машин. Значит, ты попадаешь туда. И именно на этой самой машине. Зачем, почему? Пока этого не понимаю. А если я чего-то не понимаю, мне очень хочется это понять. Так что я лечу в прошлое и всё проверяю на месте. И я с тобой. Не торопись. Громозика встретил молодых друзей на аэродроме. «Я вам так благодарен, что вы не стали смеяться над нашими с Алисой выдумками», сказал он, пожимая своими щупальцами руку Ричарда. «Только глупый человек смеётся, не разобравшись», ответил Ричард. Он был очень серьёзный молодой человек, даже никогда не улыбался. Он всегда был очень занят, потому что больше всего любил учиться. И даже отправляясь на два дня в Древний Китай, он изучал древнекитайский язык и выучил всю историю и географию Древнего Китая. Вот и сейчас в рейсовой ракете он просмотрел учебники древних языков, узнал всё, что можно, про английского короля Ричарда Львиное Сердце и о его спутниках по Третьему Крестовому Походу, короле Филиппе — французском, и эрцгерцоге-австрийском Леопольде, а также о короле Иерусалимском Гуго де Луизиньяне — магистре ордена тамплиеров, о султане Саладине — и даже известным разбойнике, владельце неприступного замка Крак де Шевалье, графе Райнольде де Шетильоне, напавшим на караван, в котором путешествовала сестра Саладина, и ограбившим её, чем нанёс Саладину страшное оскорбление. В ракете Ричард попытался посвятить Алису в эти дела, которые уже стали для него родными и понятными, но Алиса, над признаться, скоро запуталась во французских и английских именах, И когда Ричард начал был рассказывать о Годфриде Бульйонском и Конраде Монфератском, она возмолилась. "Рич, дорогой, я уже полна этими рыцарями, как корзинка грибами поганками". "Ну уж и поганками", удивился Ричард. "Среди них были и достойные люди, например, Фридрих Барбаросса, который утонул в речке, так и не добравшись до остального войска крестоносцев". "Я знаю, почему тебе это всё так интересно", сказала Алиса. "Почему?" "Потому что ты, Ричард, а английского короля тоже звали Ричард". «Ну что ж, в чём-то ты права. Недавно хотелось посмотреть на моего тёзку», — признался Ричард-временщик. Утро ещё не кончилось, когда Ричард установил свою машину в стороне от раскопок за палатками археологов. Переносная машина времени умещалась в чемодане. Но это не значит, что она была простой машиной. Переносных машин времени всего три во всей галактике. Из них две стоят в Институте времени в Москве, а одна — в Галактическом центре, под строжайшей охраной. Ведь бывали случаи, когда машины по недосмотру сотрудников Института пользовались дурные люди, даже как-то раз космические пираты. Теперь охрана машины поставлена таким образом, что человек, не знающий кода и не умеющий обращаться именно с этой кабиной, никогда никуда с её помощью не улетит. Установка самой кабины заняла немного времени, скрученная туго в комок металла и пластика она по команде переносного компьютера раскрывалась, как ромашка, и перед Алисой мгновение ока поднялась блестящая гофрированная башенка, разрезанная с одной стороны и покрытая сверху округлым колпаком, на котором перемигивались огоньки. Машина самонастраивалась. Она проверяла ещё без пассажира туннель времени, который тянулся от неё в бесконечность прошлого. К каждой точке этого пути В каждом дне его компьютер отыскивал время, которое могла открываться дверь кабины или намертво закрывалась в те дни и годы, когда именно в этой точке пространства находилась гора или плескалось море. Ведь на поверхности Земли всё время происходят перемены. Там, где миллион лет назад плескались воды тёплого моря, сегодня поднимается снежная гора. Разумная машина не хотела, чтобы её пассажир вышел из машины в 100 метрах под землёй или под водой. Также машина накладывала запрет на выход, когда случались землетрясения или Вселенский потоп. Она берегла пассажира. Устанавливая машину, Ричард сказал Алисе. Он рассчитывает, что за 900 лет ничего особенного в этой точке не произошло. Каменистый склон не должен был измениться. К позднему завтраку, когда кабина времени уже крепко стояла на земле и колпак, проверив всю линию, утихомирился, обитатели лагеря сошлись к кабине. Сам Гармазека уже минут десять стоял, любовался машиной. Потом прибежали все пять архроботов во главе с Архом. Ну и, конечно же, там стояли Алиса, Ричард и две близняшки из недалёкого домика, где жила семья гидрографов Рабенов, которая вела наблюдение за состоянием моря и морской воды, а ещё разводила на сухой земле сладкие арбузы. Алисе совсем не хотелось завтракать, но Ричард, убедившись в том, что всё готово, сказал, что нельзя начинать рабочий день без хорошей заправки. Он первым пошёл под навес, где помещалась столовая экспедиция. За ним последовали остальные люди, включая двух девочек, Рабен, и пять архроботов остались стоять под разыгравшимся солнцем, глядя на огоньки на куполе кабины времени. Никто из них, конечно же, не работал. Алиса подумала, глядя на них из-под навеса, что они похожи на солдатиков, в полк, к которым приехал генерал в роскошном мундире. Вот они и глазеют на начальника. Ведь в сущности особой разницы между архроботами и кабиной времени не было. Все они были компьютерами с особой сложной программой. Даже лучи солнца одинаково отражались от выпуклых боков роботов и колпака кабины. «Ну, что ж теперь будем делать?» — спросил Громозека. Он буквально дрожал от нетерпения. Даже смахнул со стола в рассеянности свою чашку, а потом и чайник с верблюжим молоком, который громозеки специально присылали флайерам из Саудовской Аравии, потому что в нём было много витаминов, очень нужных для здоровья знаменитого археолога. «Сначала», — сказал Ричард, отхлёбывая крепкий душистый чай и отщипывая кусочки от мягкой плоской лепёшки, «Я проверю связь с Москвой». Ведь работа кабины должна контролироваться главным компьютером. которому подчинены три портативные и шесть стационарных кабин. «А потом полетишь в XII век?» — спросила Алиса. «Не сразу», — ответил Ричард. «Сначала я пройду не спеша по всему каналу времени, проверю все входы и выходы из кабины. Потом сверю свои данные с данными, которые получены в институте. И только когда я точно выясню точку, в которой мне надо оказаться, я начну переход». «Так сколько это займет времени?» — возмутился Арх. «Это вы до завтра не управитесь!» «После обеда», — кратко ответил Ричард, — «сразу займёмся». «Когда мы пойдём купаться», — сказали девочки Робен, которым стало скучно, и они убежали. Алисия не терпелась разгадать тайну собственного появления в средних веках, и она была рада бы поторопить Ричарда. Но она понимала, что его ничем не поторопишь. Как он распланировал свою работу, так и будет». Алиса не знала, как лучше убить время. То ли прочесть что-нибудь про Ричарда Львиное Сердце и прокажённого короля Болдуина, то ли пойти на раскопки и поглядеть, как работает арх. Может быть, он найдёт сегодня что-нибудь особенное? Но сначала она подошла к кабине времени. Она не знала, как бы уговорить Ричарда отпустить её к королю Ричарду и другим крестоносцам, ведь Алисе уже приходилось пользоваться кабиной, когда была моложе. Она уже отправлялась в XX век, когда космические пираты гнались за Колей, который спасал Миллафон. Она уже побывала с помощью кабины в эпохе легенд. Но вот в средних веках ей ещё бывать не приходилось. Кабина одиноко сверкала на ровной каменистой пустыне у холма. Несмотря на яркое солнце и начавшуюся жару, она казалась прохладной и неподвластной ветрам и жаре. Алиса невольно залюбовалась ею. «Подошёл Ричард». «Ну вот», — произнес он, — «разрешение из института получено. Сейчас я проведу контрольное погружение в прошлое». «И далеко тебе погружаться?» «1190 год». «Ты там посторожнее пожалуйста», — попросила Алиса. Ричард шагнул внутрь кабины. Алисе видна была спина Ричарда. Он наклонился над внутренним пультом. Вход в кабину затянул сверкающей плёнкой. Снопом искр загорелся купол... Раздалось мелкое и частое тарахтение. А потом всё стихло. Алисе показалось, что в пустыне установилась первобытная тишина. И эту тишину нарушил голос громозеки. «А где же наш гость?» «Наш гость на разведке», — объяснила Алиса. «Сейчас вернётся». «Что же он меня не предупредил? Я бы ему посоветовал». «Но он сейчас не будет искать пришельцев», — ответила Алиса. «Он только проверит канал и вернётся». «А где он?» «Видишь, здесь на дисплее показано, в каком году он находится. В крайнем случае, мы можем за ним съездить». «Я всё равно волнуюсь». «Тогда перестань волноваться», — сказала Алиса. «Посмотри на эту шкалу. Видишь, как вдоль неё движется зелёная точка?» «Вижу». Это возвращается Ричард. Зелёная точка достигла нулевой отметки. Кабина с лёгким щелчком отворила свою дверь.